Сура Каф Каф Бисмиллахи ррахмани ррахим Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Каф Вал «Клянусь славным Кораном». Но они были удивлены тем, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих. И неверующие сказали «Клянусь славным Кораном». Это нечто удивительное. Неужели это воскрешение произойдет после того, как умрем и станем прахом? Это возвращение невероятно. «Кад алимна ма танкусу л арду وعندنا كتاب حفير Мы знаем, что земля отнимает от них И у нас есть сохраняющее или хранимое писание بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِي Но они сочли ложью истину, когда она явилась к ним, и теперь они находятся в замешательстве. Неужели они не смотрели на то, как мы построили и украсили небо над ними? В нем нет расщелин. мы простерли землю установили на ней незыблемые горы и взрастили на ней всякие великолепные пары растений для разъяснения и напоминания каждому рабу, Который обращается к Аллаху. «Ва наззална минас сама имаа мубаракан, фа анбатна бихи јаннатин Мы ниспослали с неба благословенную воду и взрастили посредством нее сады и зерна собранного урожая и высокие пальмы с висящими рядами плодами. «Ва ахйяйна бихи бальдата м мейта, кذаликал хурудж». «Таково пропитание для рабов. Мы оживили ею мертвую землю. Таким же будет выход из могил». «Каззабат каблахум кавму нухин ва асхабу расси До них сочлил жцами посланников народ нуха жители раса и самудяне адиты народ фараона и братья лута Куллум каззабар русул фа хакка ва инд Айки и народ Тубба все они сочлел жицами посланников и сбылась моя угроза А фаина биль хальк ил авваль баль хум фи лабсин мин разве мы из не могли после первого сотворения но они сомневаются в новом сотворении воскрешении мы сотворили человека и знаем что нашептывает ему душа Мы ближе к нему, чем еремная вена. <звы> Двое ангелов сидят справа и слева и принимают, записывают деяния стоит ему произнести слово как при нем оказывается готовый наблюдатель смертельная агония явится с истиной вот то чего ты избегал Талик йаумул ваид. И падуют в рок, это день угрозы. Оджа ат-куллу нафсин мааха саикун ва шахид. И каждая душа явится вместе с погонщиком и свидетелем. Лакад кунту من هذا Ты был обеспечен к этому, но мы сорвали с тебя твое покрывало, и острым является сегодня твой взор. Его товарищ Ангел скажет, вот то, что подготовлено у меня. Вдвоем бросайте в гиенну каждого упрямого неверующего. Который отказывал в добре совершал преступления и терзался сомнениями который признавал наряду с Аллахом другого Бога бросайте их в тяжкие мучения قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن Его товарищ, дьявол, скажет «Господь наш, я не сбивал его с пути». Он сам находился в глубоком заблуждении. Он скажет Не припирайтесь предо мной. Я предупреждал вас заранее. «Мое слово неизменно, и я не поступаю несправедливо с рабами. В тот день мы скажем Гиене, заполнилась ли ты? Она скажет, нет ли добавки? А рай приблизится к богобоязненным и окажется неподалеку. هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ вот то что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху и помнящего помнящего свои грехи и предписания религии или соблюдающего предписания религии من خاشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب Который боялся милостивого, не видя его воочию, и явился с обращающимся сердцем. Им будет сказано «Входите сюда с миром, это день вечности». Там для них уготовано все, что они пожелают А у нас будет добавка Возможность взглянуть на лик Аллаха И кем ахлекна мин قرنهم اشد منهم сколько же мы стремились до них поколений которые превосходили их мощью они странствовали по земле но разве они могли сбежать Inna fī thālika la zikra li man kāna lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa Воистину, в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом. Valaqad khalaqna ssamawati wal arda, vamaa bainahuma fii sitati ayyamin, vamaa massanamil luguub. Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, за шесть дней, и нас ничуть не коснулась усталость. Asbir ala ma yaquluna Wasabbih bihamdi rabbika Qabla tulu'i shamsi Wa qabla al Терпеливо сноси то, што они говорят И прославляй хвалой твоего Господа Перед восходом солнца И перед закатом Wa minal layli fasabbih Hova adbara Прославляй его в некоторые часы ночи и после земных поклонов. Слушай! В тот день Глашатай воззовет поблизости, или прислушайся в тот день, когда Глашатай воззовет поблизости. Явма ясма'уна ссайхата бил хакк В тот день они услышат звук истинно. Это день выхода из могил Воистину мы оживляем и умерщвляем, и к нам предстоит прибытие. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ فَتَوْمَ ذِنْ زِمْلَ رَزْزْنِتَ لِيهِ كَدَ اني بود سبيشيت нам легко собрать их таким образом нахну аалам бима йакулун вама ан таалейхим Нам лучше знать, что они говорят, и тебе не надо принуждать их Увещевай же Кораном тех, кто страшится моей угрозы